Часть вторая. На пороге озвучки. Если бы моя матушка спросила тогда у гадалки не только про колледж Табакова, но и про все мои варианты стабильных профессий — дипломата, финансиста или сотрудника полиции, то ответ она бы получила такой же, как про колледж Табакова. «Не будет твой сын там учиться». Хотя знать наверняка я это не могу. Да и вообще, не доверяйте этим гадалкам. Зато без всяких предсказаний вы уже точно знаете — не стал я ни дипломатом, ни полицейским и даже финансистом не стал. В том числе благодаря уже упомянутой и горячо мной любимой Ольге Алексеевне. Пока я после колледжа Табакова в душу раненый и с поломанной ногой готовился к сдаче экзаменов по ранее заброшенным направлениям, то успевал еще и появляться в своей музыкальной школе. Меня просили побыть членом жюри на разных детских песенных конкурсах. На 9 мая я на костылях, с гипсом, в костюме солдата, читал стихи, очень натурально выглядел, как будто только с фронта и без капли грима. Использовал свои реальные травмы как дополнительный штрих к достоверности. И вот там у меня снова состоялся судьбоносный разговор с Ольгой Алексеевной. «Слушай...» «А некоторые твои товарищи в прошлом году поступили в Гнесинку». Начала тогда она с тех же аргументов, которые уже использовала ранее, заманивая меня в колледж Табакова. «Может быть, ты тоже попробуешь туда поступить?» Ольга Алексеевна не сдавалась и активно направляла меня по творческой стезе. И я решил прислушаться к ней в очередной раз. Мне уже терять было нечего. гнесенка, или официально... Музыкальное училище имени Гнесиных входит в состав Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Это одно из старейших музыкальных учреждений среднего и высшего профессионального образования в нашей стране. Естественно, там учат той музыке, которая относится к мировой классике, а вокальное мастерство преподают с точки зрения академической базы. Если вы когда-нибудь слышали исполнение любой оперной арии, это вот он. Академический вокал, совсем не похожий не только по звучанию на эстраду, но там и техники управления голосом очень сильно отличаются. Я вернусь к этим мыслям позже, в других частях этой книги. А сейчас хочется вспомнить, каким образом я поступал в Гнесинку, а оказался, в конце концов, плотно связан со сферой озвучки. Нет, в Гнесинку я в итоге поступил. Это было очень забавно, потому что перед этим я решил по рекомендации пройти консультацию у педагога Академии, чтобы оценить свои шансы и подготовиться. И после проверки моих вокальных способностей педагог внезапно спросила, «Ты ведь ещё куда-то поступаешь?» Я говорю, «Ну да». Рассматриваю колледж МВД или дипломатический колледж. Её очень обрадовал такой мой ответ. Вот! Это отличные профессии! воскликнула она голосом человека, которому подарили какой-то последний шанс на чудесное избавление от тяжелых мук. Я решил уточнить. А что, с вокалом совсем у меня все плохо? Ну, аккуратно протянула она, не то чтобы совсем плохо, но я бы на твоем месте просто подумала о другой профессии. Вот так закончилось наше общение. И моя консультация. Но надо отдать себе же должное, что я не сдался. Хотя сначала было и подумал, что, наверное, не судьба всё-таки учиться мне чему-то творческому. Вспомнился и печальный опыт в колледже Табакова, и моё разбитое состояние после ухода оттуда. Тем не менее, я воспользовался ещё одним шансом, который мне представился, и пошёл на ещё одну консультацию к другому педагогу — Тогушевой Людмиле Фёдоровне. Причём тогда я честно понимал, что пою не очень хорошо. Двигался я вперёд просто на каком-то запале веры и целеустремлённости всё-таки попасть в среду искусства и музыки. И Людмила Фёдоровна не только увидела во мне потенциал, который можно развивать, она ещё и прониклась моей историей об упорных попытках сделать искусство частью своей жизни и профессии. Она подготовила меня к вступительным экзаменам. Я всё сдал очень хорошо — и прошёл все туры прослушивания. Как и при поступлении в колледж Табакова, я рассматривал только бюджетный вариант учёбы. На курсе было всего около 40 мест, из них — 16 бюджетных. И я поступаю восьмым номером. Снова на седьмом небе от счастья. Мама хоть и принимает и поддерживает, но всё равно находится в состоянии лёгкого шока. Ведь она тоже помнит, чем закончился для меня актёрский колледж. Но это всё-таки именно музыкальное училище. А эта часть моего творческого пути на тот момент у меня сложилась более удачно, чем актерская. В самом страшном для многих музыкантов предмете в сольфеджио я разбирался, потому что это, по сути, та же математика, которую я знал и понимал хорошо. Поэтому все годы учёбы в музыкальных школах и дальнейшая учёба в музыкальной академии не сделали для меня этот предмет демоническим и ненавистным. Музыкальной грамотой я владел на достойном уровне. На фортепиано я тоже играл очень хорошо. Я переживал за свой вокал, за свой голос и его развитие. Ведь поступал я во время своего пубертатного периода, а все годы учёбы приходились на самое сложное для любого вокалиста время — время ломки голоса. Это сыграло свою роль в вокальном образовании, потому что некоторые преподаватели откровенно боялись трогать дребезжащие связки юных дарований. Но были и такие, кто наши связки не щадил совсем. Масло в огонь ещё добавила озвучка. Забегая вперёд, скажу, что преподаватели в академии не одобряли моего параллельного увлечения не только потому, что аниме было очень далеко от мира академического вокала, оперы, балета и классической музыки. Дело в том, что вокальный и речевой аппараты — это абсолютно разные вещи. И нас в Гнесинке вроде бы и учили петь. Спойлер — там всё-таки петь не научили, научился я этому в другом месте. Но я в свободное от этой учёбы время активно развивался именно в речевом искусстве, потому что попал в мир озвучки.